Глава 26 Перед самым рассветом Юлий прошел по нижнему коридору, кивком приветствуя стражников. Царя Египта заперли в кладовке, где раньше хранились сосуды с маслом. Окон там нет, двери прочные, и, стало быть, у Птолемея нет соблазна попробовать бежать. «Как он себя ведет?» — спросил Юлий. Прежде чем легионер успел ответить, на них обрушился громкий поток ругательств. Толстая дверь почти не заглушала пронзительный детский голос. «И так уже несколько часов, господин», — сообщил легионер. Юлий поморщился. «Открой дверь, я с ним поговорю». Войдя, он увидел, что из этой комнаты тоже все вынесли. Тут не было даже кровати, ничего, кроме маленькой скамейки и ведра. На стене висела одна-единственная лампа, и в ее тусклом свете Юлий разглядел, что царь Египта весь перепачкан белой пылью. Птолемей сложил руки на узенькой груди и с достоинством смотрел на своего похитителя. Ребра у него просвечивали. На щеках темнели пыльные разводы. Видно, фараон утирал слезы. «Доброго тебе утра!» — поздоровался Цезарь, усаживаясь на скамью. «Когда принесут завтрак, я прикажу найти для тебя одежду и постель. Ни к чему тебе испытывать неудобства». Птолемей молча продолжал смотреть на Юлия. При свете дня мальчик оказался еще моложе. Лицо с изящными чертами, такое бледное, словно его никогда не касались солнечные лучи, искажала угрюмая ненависть. Темные, с длинными ресницами глаза, в точности, как у Клеопатры. При мысли об их супружестве Юлий едва не передернулся от отвращения. Цезарь помолчал, потом поднялся и произнес. «Если тебе ничего не нужно, я вернусь к своим делам». Он отвернулся, собираясь уйти, но Птолемей бросил ему в спину. «Ты должен немедленно меня отпустить!» Латынь фараона была безупречной. Юлий повернулся к нему, не в силах сдержать улыбку. «Не могу, повелитель, ты мне еще нужен». «Чего ты хочешь? Золото?» Губы Птолемея презрительно искривились. «Я хочу, чтобы Клеопатра вернулась на трон», ответил Юлий, пристально глядя на мальчика. Однако, сказав, он сразу усомнился, что и вправду этого желает». До ночного свидания с Клеопатрой ему все представлялось ясным, а теперь мысль вернуть царицу в объятия брата уже не казалась привлекательной. «Я так и знал! Тут не обошлось без нее!» — взорвался Птолемей. «Я так и думал! И ты думаешь, я соглашусь? Она обращалась со мной, как с ребенком!» «Ты и есть ребенок!» — отрезал Юлий и тут же пожалела о своих словах. Он вздохнул и снова сел на скамью. «Наверное, приближенные выполняют любое твое желание». Птолемей помедлил. «Да, если оно не противоречит обычаям». Фараон избегал взгляда Юлия. «Пусть я молод, но придворные почитают мой сан и происхождение». Птолемей опять вспылил. «Твои люди вторглись в мои покои, ударили меня. Тебя жестоко казнят, когда...» «Как я заметил, паник с тобой не очень-то считается», — пробормотал Юлий. Птолемей сверкнул глазами. «Ты ничего не знаешь о моей жизни, римлянин! Я юн, но я фараон! Я воплощение Бога! А Он смешался, и Юлий, видя, что нашел слабое место, быстро заговорил. А управляет страной. «Думаешь, ты вырастешь, и советник уступит тебе власть?» «Напрасно!» «Произойдет несчастный случай!» «Ты неудачно упадешь или заболеешь...» и следующие несколько лет, пока подрастает другой фараон, будет править панок. «Я знаю, что такое жажда власти, мой мальчик. Можешь мне поверить?» Птолемей задумался над этими словами, а Юлия удивился самообладанию мальчика. Он ждал жалоб, слез, но пленник обращался с ним как с равным, а то и низшим. Фараон, конечно, еще ребенок, однако ум у него острый. Птолемей явно уже принял для себя решение». Панок разъерится, когда узнает о моем похищении», — задумчиво произнес фараон. Юлий видел, что мысль эта приятна мальчику, и ждал продолжения. «Тебе придется доказать ему, что мне не причинили вреда, или мой советник сравняет дворец с землей». «Докажу», — согласился Юлий, — «если тебе угодно». Птолемей вопросительно посмотрел на него, и он продолжил. «Быть может, ты и сам больше не захочешь иметь панека при себе». «Подумай, я могу потребовать, чтобы твои приближенные отправились в изгнание, и ты будешь править вместе с Клеопатрой». Темные глаза мальчика казались непроницаемыми. Юлий слишком мало знал Птолемея и не понял, убедил он его или нет. «Для чего тебе это?» — спросил Птолемей. «Ты увлекся моей сестрой или, быть может, возжелал моего тела?» Юлий едва сдержался. «Будь ты моим сыном, я бы тебя отшлепал», — сказал он. «Впрочем, и теперь могу». «Ты не посмеешь», — возразил Птолемей с такой спокойной уверенностью, что Юлий растерялся. Он хотел приказать, чтобы принесли прутьев, но остался сидеть, положив руки на колени. «Ты был очень дерзок с паником», — упрекнул Птолемей. Фарон вспоминал об этом с удовольствием. «Он потом долго отлеживался, пил холодное питье, а рабы растирали его, пока его гнев не угас». «Видно, римляне — грубый народ». «Такой стервятник кого угодно выведет из себя», — пробормотал Юлий. Напряжение мальчика немного ослабло, и Юлий понял, он на верном пути. «Покажи мне свой меч», — неожиданно попросил Птолемей. Не говоря ни слова, Юлий вынул гладий и протянул пленнику. Не ожидавший такого, фараон удивился и, взяв меч, тут же направил клинок на сидящего консула. — Не боишься, что я тебя убью? — поинтересовался он. Юлий медленно покачал головой, внимательно следя за пленником. — Не боюсь. Оружие само по себе ничего не значит. Важен человек, который его держит. Ты оглянуться не успеешь, как я отниму меч. Птолемей посмотрел ему в глаза и увидел, что Юлий говорит правду. Он попытался замахнуться, однако гладий был слишком тяжел для детской руки. — Хочешь научиться? — спросил Юлий. Лицо фараона просветлело, но через миг приняло выражение угрюмого недоверия. Он неловко вывернул гладий, отдавая его Юлию рукоячу вперед. «Не прикидывайся другом, римлянин. Я для тебя всего лишь ценная вещь, которую можно обменять на что-то нужное. Ты мой враг, и я этого не забуду». Птолемей на секунду остановился и сжал один кулак. «Когда я стану мужчиной, я припомню тебе, римлянин, как ты держал меня в заточении». «Я приду за тобой, и мое войско будет числом, словно саранча. Твои кости раздробят молотом, а кожу снимут и сожгут. Тогда узнаешь меня!» Юлия забавлял свирепый взгляд мальчика. Только сначала подрасти. Он поднялся на ноги. Казалось, пленник вот-вот бросится на него, но фараон в бессильной ярости повернулся спиной. Юлий легким шагом вышел навстречу дню. «Дню». Панок прибыл на рассвете с целой толпой придворных. Они приблизились к стражникам, стоящим в саду, и их подвергли тщательному обыску. Затем троих самых главных пропустили во дворец. Юлий принял их стоя. Холодные глаза Паника по-прежнему излучали сильнейшую неприязнь. Но теперь фараон в руках римлян, и Юлия это не волновало. Он указал гостям на каменную подставку, а сам сел на удобную кушетку, наслаждаясь их замешательством. В комнате находилось пять воинов десятого, а за спинами придворных стоял октавиан, и вельможи нервничали. Кожа паныка блестела то ли от пота, то ли от благовонных масел. Сегодня он не накрасил веки, и это говорило о многом. С ненакрашенным лицом советник смотрелся куда приличнее. Совершив такое преступление, ты не останешься в живых! заявил Паник, выдавливая фразы, будто не мог вынести мысли о том, что нужно говорить вежливо. Если жители города узнают о похищении фараона, я не смогу их остановить. Ты меня понимаешь? У тебя осталось несколько часов, а когда новость разлетится, они придут и истребят тебя». «Такие вояки мне не страшны», — ответил Цезарь как бы между прочим. Он приказал подать себе вина и стал потихоньку его подтягивать. Глаза паныка сузились от гнева. «Тогда скажи, чего ты хочешь за фараона? Ведь ты чего-то хочешь!» Придворный даже не скрывал своего гнева. Дипломат из него был скверный. Если бы речь действительно шла о золоте, Юлий потребовала бы как можно больше за то, что с ним говорят в таком тоне. «Для начала свободного передвижения по городу», — объявил он. «И не на семь дней, а насколько я пожелаю. Я намерен посмотреть библиотеку и усыпальницу Александра. И дай кого-нибудь, кто покажет город моим офицерам». Панок растерянно захлопал ресницами. «Тебя растерзает толпа, консул! Стоит тебе покинуть эти стены!» «Прискорбно!» — хмуро ответил Юлий. «Второе условие. Пусть покинут страну все советники фараона. Корабли у меня есть, они доставят вас на Кипр или Сардинию, подальше от здешних волнений. Вам пора на отдых, и я готов дать вам немного золота, чтобы вы могли устроиться получше». Все три египтянина окаменели. У Паныка во взоре появился недобрый блеск. «Ты потешаешься надо мной, консул, в моем собственном городе? Неужели думаешь, я все стерплю? Войско уже собрано. Город полон солдат, которые в бешенстве от того, что ты совершил. Если не вернешь фараона, они утопят в крови твое жалкое воинство. Поверь мне, я не лгу». «Во время штурма дворца мальчик может погибнуть», — предостерег Юлий. «Подняв меч, вы убьете фараона. Надеюсь, вы сделаете все, чтобы не допустить столкновения». «Ты не сможешь вечно удерживать Птолемея», — возразил Панек. «Насколько тебе хватит припасов? А воды?» «У нас достаточно припасов», — сказал Юлий, пожимая плечами. «Возможно, ты и прав. Не нужно нам угрожать друг другу. Лучше скажи мне, дорого ли ты ценишь его жизнь? Что ты готов отдать мне за фараона?» Гости посовещались друг с другом на своем языке, и через несколько мгновений Паник, стараясь сдерживать злобу, заговорил снова. «Мы можем заключить договор о торговле. Я устрою так, что ваши торговцы первыми будут получать наши самые лучшие товары». «Хорошо», — похвалил Юли, дав знак, чтобы гостям принесли вина. «Продолжим». Чтобы достичь окончательного соглашения, потребовалось 30 дней переговоров и ожесточенных дискуссий. Ни Юлия, ни Паник не посещали этих собраний, предоставив своим подчиненным выдвигать предложения и возражения. Без Клеопатры ничего бы не получилось. Она отлично знала, когда придворным можно уступить, а когда нужно стоять на своем. Она тоже не присутствовала на переговорах, проводя почти все время с братом, которому позволили передвигаться по дворцу. Удивительно было видеть эту пару, гуляющую по залам и увлеченную какой-нибудь беседой. Еще больше удивляли Юлия их отношения — Клеопатра, старшая сестра этого мальчика и одновременно супруга, взрослая женщина, привыкшая к дворцовым интригам. Фараон прислушивался к ней, как ни к кому другому, и вспышки ярости у него больше не повторялись. По ночам царица рассказывала Юлию о своем брате. Фараон ненавидит жизнь в душном дворце. «Любое приказание фараона должен непременно одобрить панок». Птолемей не скрывал своей ненависти к советнику. В каком-то смысле до похищения мальчик пользовался гораздо меньшей свободой. Панок был голосом фараона, и войско повиновалось любому слову вельможи. «Но во имя богов, ведь твой брат — царь!» — воскликнул однажды Юлий, когда Клеопатра рассказывала ему о брате. «Почему бы ему просто не приказать, чтобы Панека взяли и отстегали?» «Птолемей еще ребенок и совсем не знает жизни». «Панок его запугал, — сказала она. — Я-то не боюсь этого человека. Правда, я проглядела, как советник рвется к власти». Клеопатра впилась пальцами в постель. «Год назад он явился ко мне и принес приказ фараона удалиться от двора. Я знала, что это идет не от моего брата, но мне дали с ним увидеться. Те, кто остался мне верен, последовали за мной». Женщины рвали на себе волосы и посыпали грудь пеплом. «Поверь мне, Цезарь, Панек слишком умен. Одинокому ребенку не по силам ему противостоять». На тридцатый день Юлию принесли свиток с договором, и он послал за Птолемеем, чтобы тот поставил свою подпись. Клеопатра тоже пришла, и Панек, увидав ее, даже зашатался. «Моя повелительница!» — едва выговорил советник, падая на колени и касаясь головой пола. Остальные придворные последовали его примеру, и царица улыбнулась. «Поднимись, панок, и доведи до конца то, что начал. Благодаря тебе Египет и Рим связаны теперь золотыми узами. Именно этого я и хотела. И твой повелитель тобой доволен». Панок метнул взгляд в сторону Птолемея, молча смотревшего на них. Фараон медленно кивнул. «Мой брат и я приняли решение», — нежно ворковала Клеопатра. «Твоя служба кончена, панок». Мы вернемся к управлению Верхним и Нижним Египтами, но твой труд не останется без вознаграждения». Птолемей протянул сестре перо, и царица вывела на свитки резолюцию. «Да будет так». На листах папируса был записан торговый договор. Он весьма тормозил развитие Египта, не говоря уже десятой доли государственного дохода, которую ежегодно придется отсылать в Рим. Со своей стороны Юлий сделал ошеломляющий жест — вернул Египту Кипр, принадлежавший ему три столетия назад. Такое великодушие со стороны римлянина глубоко озадачило Паныка. Советник не знал, что эта мысль принадлежала Клеопатре. Кипр потеряли после смерти Александра. Несколько недель унижения фараона — не слишком высокая цена за возвращение острова». Паник понял, что за переговорами стояла царица. Это из-за нее даром пропали все его хитрости и сорвались планы. Вельможа стоял, словно пришибленный, и низко кланялся божественной чите. «Я с нетерпением жду твоего возвращения, повелитель!» — обратился он к Птолемею. Фараон вернется завтра на рассвете», — пообещал Юлий, прерывая их обмен взглядами. Паник взял свой свиток с договором и вышел. За ним последовали помощники и рабы. Напряжение сразу спало, и Клеопатра повернулась к брату и обняла его. — Теперь ты настоящий фараон Птолемей. Отец был бы рад. Я прикажу убить панка, а мое войско защитит тебя. Мальчик в ответ обнял сестру, глядя через ее плечо на Цезаря. — Странный ты человек, римлянин, — произнес он. — Моя сестра тебе доверяет, но я не знаю, достаточно ли этого. — Тебе нечего меня бояться, — заверил Юлий. Птолемей кивнул. «На рассвете я выйду и покажусь людям. Пусть видят, что со мной ничего не случилось. Отныне все изменится. Я больше не позволю разлучить меня с супругой». Он смотрел уверенно, и Юлий гадал, знает ли Птолемей о его истинных отношениях с Клеопатрой. Их брак представлялся Юлию смехотворным, и он даже не считал, что встал между мужем и женой. Да и неизвестно, был ли Птолемей настоящим мужем царицы. Несмотря на их близость, Клеопатра оставалась для Юлия загадкой. С нее вполне останется вежливо дать отставку римлянину после того, как он помог ей вернуть трон. «У меня есть для тебя подарок», — сообщил Юлий Птолемею и сделал знак стоящему неподалеку оружейнику 10-го Легиона. Вперед вышел крупный солдат и протянул сверток, из которого консул извлек маленький гладий, точно по руке Птолемея. Фараон взял оружие, и глаза его загорелись от радости — по приказу Юлия Домицы учил мальчика кое-каким простейшим приемом, но обычный гладий был для ребенка слишком тяжел. Новый клинок оказался в самый раз, и на лице консула засияла такая же мальчишеская улыбка, как и у фараона. «Он великолепен», — признал Птолемей, гладя большим пальцем рукоять, покрытую кожей и обвитую медной проволокой. Юли кивнул. «Надеюсь, у тебя найдется время продолжить занятия». «Я постараюсь», — «Благодарю тебя за подарок, римлянин!» — официально произнес Птолемей, и Юлий усмехнулся, вспомнив сбешенного мальчика, с которым разговаривал ранним утром четыре недели назад. «Значит, увидимся завтра», — сказал он. Начался рассвет, и войско Птолемея собралось на улицах Александрии, чтобы приветствовать вернувшегося фараона. Юлий посмотрел в щель между мешками, закрывавшими окно, и тихонько присвистнул — Эти тысячи солдат были явной демонстрацией силы. Горожане тоже покинули дома. Всем хотелось поскорее увидеть Птолемея. После разговора с паником никакие толпы разъяренных горожан не угрожали римлянам. Царедворец, скорее всего, просто пугал. Хотя, возможно, Клеопатра недооценила влияние советника в городе. Гулко шагая по мраморному полу, Птолемей приблизился к наружной двери и повернулся к Юлию. Фараон держался хорошо. К удовольствию Юлия у него на бедре висел маленький гладий. Юлий приоткрыл дверь, чтобы Птолемей посмотрел, сколько народу собралось приветствовать своего повелителя. «Ты готов?» — спросил он у мальчика. Птолемей не ответил, и Юлий, к своему удивлению, увидел в его глазах слезы. «Я не верю панику», — громко прошептал фараон, глядя на стоящих снаружи солдат. «Тебе нужно идти», — сказал Юлий. «Пусть твое войско видит, что ты жив. Мы должны честно выполнить соглашение и отпустить тебя. Панок не глупец. Сестра с тобой заодно, и советник не решится тебя удерживать. Посмей он только, и я его убью. Ему это отлично известно». Юлий мягко положил руку Птолемею на плечо и повел к выходу. Юный фараон резко схватил консула за руку. «Ему нельзя доверять. Соглашение для него ничего не значит, я уверен». Если ты меня отошлешь, я опять стану беспомощен. Позволь мне остаться, и мы придумаем что-нибудь другое». Юлия осторожно отвел руку мальчика. «У нас кончаются припасы, и, кроме того, я дал слово тебя отпустить. Переговоры окончены». Его голос стал суровым. «Выполни свою часть договора, и сегодня же я увижу тебя на троне. А для начала ты должен показаться своему народу». Слезы покатились по лицу Птолемея, и он опять отчаянно ухватился за руку Цезаря. «Ты не понимаешь! Там, за стенами этого дворца, я снова буду фараоном! Я боюсь!» Сконфуженный Юлий старался не смотреть на рыдающего Птолемея. «Где же Клеопатра? Она бы сумела найти нужные слова и успокоить младшего брата. Юлий уже хотел послать за ней, но Птолемей сердито вытер слезы и отпустил руку Цезаря. «Я пойду!» — сказал он. В глазах мальчика светился ужас, и Юлий не понимал, в чем дело. Что бы там ни задумал панок, в ближайшие несколько часов Птолемею ничто не угрожает. Он вернется в свой дворец, а затем в сопровождении легионеров туда прибудет Клеопатра. — Мужайся, мой мальчик, — тихо проговорил Юлий, легонько подталкивая Птолемея. Фараон сделал глубочайший вдох и расправил плечи. Рука его легла на рукоять меча. Мальчик не раз замечал этот жест у римлян. Он коротко кивнул и вышел. Увидев на крыльце хрупкую фигурку фараона, египтяне восторженно взревели. Они одновременно подняли руки, и Юлий подумал, что, пожалуй, эти солдаты получше тех, которые дежурили во дворце фараона в ночь похищения. С порога была видна только часть улицы, и консул не знал, сколько же тут собралось воинов. Подошел Брут и встал рядом с Октавианом, причем оба старательно не замечали друг друга. Птолемей спустился по ступеням и приближался к переднему ряду воинов. Римляне молча провожали его взглядами. Панек стоял внизу и ждал своего повелителя, опустив голову. Когда фараон поравнялся с воинами, в воздухе раздался пронзительный вой труп. Римляне в изумлении наблюдали, как перестраиваются шеренги солдат. «Что происходит?» — спросил Октавиан. Юлий в ответ молча покачал головой. У них на глазах фараону поднесли золотое одеяние, в котором Юлий его впервые увидел, и опустили Птолемею на плечи. Римлянам пришлось прищуриться. Облитый лучами восходящего солнца, Птолемей, казалось, запылал. Паник поднял головной убор фараона, и стало слышно, как он, нараспев, возносит хвалу богам. Птолемей молча ждал, глядя на золотую маску, опускающуюся на его лицо. Долгое время фараон стоял неподвижно, потом повернул голову в маске в сторону римлян, стоящих в дверях и окнах верхних этажей. Маска скрывала юные черты и казалась такой зловещей, что Юлий нахмурился. Время словно остановилось. Двор наполнялся жаром от горящих печей. «Неужели он...» — недоверчиво начал Брут, но сверкающая фигура медленно подняла руку, а затем резко опустила — Войны издали боевой клич и бросились к дому. Юлия отпрянул назад, не веря глазам. Обдумывать случившееся было некогда. «Запереть двери и готовиться к бою!» — крикнул он. «С копьями и луками на крышу! Нас атакуют!»